Глава 17. Без паники. Самое главное – без паники. Суета и излишняя впечатлительность погубили куда больше людей, чем прямая и явная угроза. Ситуация изменилась, но даже сейчас не тянула на по-настоящему крупные неприятности. Особенно для того, кто побывал в сотнях передряг посерьезнее. Да, керосинка потухла и света больше нет, зато дверь совсем близко а до упоре еще целый десяток шагов, или даже два. Никаких поводов для беспокойства, вообще никаких. И все же оказаться в кромешной темноте со схарчившими дворника зубастыми тварями было, мягко говоря, не слишком приятно. Еще не привыкшая к подобным приключениям чужое тело выдало в кровь такую порцию адреналина, что я едва не потерял голову и лишь немалым усилием все-таки взял себя в руки. Одна или две секунды, глубокий вдох, выдох, и сознание снова заработало так, как ему положено. Я будто развернул перед собой карту, точнее план подвала, и на нем тут же разметились все точки, ковыляющие в темноте упыри впереди, выход наружу где-то за спиной и сам я примерно посередине. Можно развернуться, отыскать глазами светлый прямоугольник двери и рвануть, но есть риск споткнуться и упасть. «Плохой вариант. Слишком много шума, слишком дёргано и слишком много случайностей. Если хотя бы одна из тварей окажется достаточно проворной и цапнет меня за ляжку, мало точно не покажется. Лучше уж действовать наверняка». Я не спеша попятился, нарочно подволакивая ноги, чтобы не упасть. В наполненной тяжелым дыханием и шорохом темноте щелчок взведенного курка прозвучал неожиданно громко. И упыри тут же снова зарычали, а звуки шаркающих шагов раздались совсем близко. Но я уже отступил чуть ли не к самой двери. Она оказалась прямо у меня за спиной, и теперь вокруг появилось хотя бы немного света с улицы. Самое малости все же достаточно, чтобы разглядеть твари звериным зрением. Пока еще не зубастые морды, даже не силуэты, только тускло мерцающие огоньки. Если упыри предпочитают охотиться ночью, неудивительно, что их глаза так сильно напоминают кошачьи. Тоже круглые, способные поймать даже крохотные крупицы света, и поэтому сами будто светящиеся. Хищные, оранжево-зеленые огоньки уже совсем рядом, буквально в нескольких шагах. Одна пара, другая, третья, четвертая, да сколько же их сюда набилось! Я поднял нога, наводя сгиб пальца на спуске туда, где у ближайшего упыря должна была оказаться голова, и выстрелил. Раздался грохот, утробный виск, и за мгновения огненной вспышки из ствола я успел увидеть, как одна из тварей заваливается назад. Попал! И если анатомия гостей из прорыва хоть немного напоминает человеческую, то убил наповал. Минус один зубастый. Впрочем, радоваться рано. Их еще как минимум трое, все прекрасно видят мой силуэт на фоне двери и явно не против поужинать молодым гимназийским мяском. Я выстрелил второй раз и почти не цели с третий. Обе пули наверняка попали куда следует, но количество горящих в темноте глаз не убавилось. Похоже, из глубины подвала к спешило подкрепление». Не самое многочисленное, но теперь я изрядно рисковал истратить все патроны раньше, чем закончатся противники. А резервных дядька Степан не отсыпал. Впрочем, какая разница? У меня все равно не будет времени возиться с барабаном. Еще выстрел, и снова вой и звук падающего тела. Я задом шагнул на лестницу, споткнулся, чудом удержался на ногах и снова оттянул курок большим пальцем. Офицерский наган образца 95 -го года бил бы самовзводом, но дядька Степан забрал на дембель из армии обычный, солдатский, и мне приходилось каждый раз тратить драгоценные мгновения на перезарядку. Последние три патрона я выпустил чуть ли не в упор, уже поднимаясь по ступенькам во двор. Шагавший первому пырь рявкнул и послушно свалился с аккуратной круглой дыркой между глаз, но следующего только отбросило назад, Я в спешке всадил сразу две пули не в голову, а в тело, между тянущихся ко мне когтистых лап. Несмотря на какое-никакое внешнее сходство с человеком, гость из прорыва явно оказался устроен сильно иначе. Поджарый, но все равно медлительный и рыхлый. Тощая туша приняла свинец, разве что покачнувшись, будто пули даже не зацепили ребра, или их у упыря не было вовсе. Я на всякий случай взвел курок и нажал на спуск. И на этот раз барабан отозвался лишь тоскливым глухим щелчком. Патроны закончились, а вот упыри осталось еще достаточно, точно не меньше трех. Зато я уже выбрался наружу, во двор. Отшвырнул опустевший наган, сбросил с плеч китель и намотал его на левую руку. Так себе щит, но все же лучше, чем встречать острые зубы или когти беззащитной плотью. Оружие тоже имелось, тот самый топор заботливо оставленный кем-то в колоде у поленницы. Тяжелый, неудобный, явно туповатый, предназначенный исключительно для дров, а не для сражения. Но в умелых руках сойдет и такой. Упыри с ворчанием вылезали с лестницы во двор, и теперь я, наконец, мог как следует их рассмотреть. Не знаю, кто придумал им такое название. сожившими мертвецами из легенд или классики зомби-кинематографа Зубастых объединяло разве что звуковое сопровождение, медлительность и желание жрать людей. В тощих и уродливо непропорциональных телах не было почти ничего человеческого. Слишком длинные конечности, ступни и кисти вытянутые с когтями. Вроде бы худые, но кости не просматриваются. Живота грудная клетка не разделены линией под ребрами, а будто наспех слеплена в один продолговатый кусок плоти, покрытый влажной и темной чушуей, или кожей, как у земноводного. Упыри напоминали что-то среднее между отощавшей полуразложившейся обезьяной и здоровенной двуногой ящерицей. Даже башка оказалась отдаленно похожей на лягушачью, почти без шеи, с широкой зубастой мордой и чуть приплюснутая. Мощные челюсти, способные запросто перегрызть лучевую кость, зато сам череп, крохотный и суженный кверху, Едва ли способный вместить полноценный мозг. Неудивительно, что умственные способности твари оставляли желать лучшего. Впрочем, чтобы порвать меня на части, не обязательно иметь докторскую степень. Я не стал дожидаться, пока упыри подберутся поближе, крутанул топор в руке, привыкая к весу, и первым вступил в бой, чуть сместился влево, чтобы они никак не смогли навалиться все разом, и рубанул первого с размаху вложив в мощный удар чуть ли не весь собственный вес. И тупое лезвие все-таки справилось, разом отделило уродливую зубастую башку от тела и швырнуло куда-то в сторону поленницы. Рыхлая плоть поддалась железу почти без усилий, разве что едва слышно хрустнув сломанным позвоночником, и от неожиданности я завалился в бок, чуть не потеряв равновесие. Второго упоря пришлось рубить, как попало на отмашь, Снизу подотвалившуюся в визги челюсть и сразу же во второй раз провернув топор в воздухе. Удар расколол череп и с чавканем ушел чуть ли не по самую середину морды, но высвободить лезвие я уже не успел. Третья тварь навалилась сбоку и вцепилась зубами в руку. Намотанная на предплечье ткань кителя жалобно затрещала и все-таки выдержала пока еще. Похоже, челюсти упыря работали, как у бойцового пса. Он не пытался отпустить и атаковать снова, даже не орудовал когтями. Просто вцепился и держал, понемногу пережевывая и затягивая мою руку себе в пасть. Будь у меня оружие, я бы без особого труда пробил ему голову, но топор намертво застрял в поверженной туше и лишь тянул меня вниз неподъемной тяжестью. Пришлось орудовать так. Первый удар локти лишь заставил упыря сердито заворчать, пуская слюни, но второй, короткий и мощный, все-таки отбросил его в сторону, лишив половину зубов, судя по влажному хрусту. Наверняка они так и остались на мне, застряв в покрытой слюнями и жижей ткани кителя. Прорывы умели делать свои создания огромными, но на материале, похоже, все-таки экономили. И убитая вчера жаба, и все до единого упыря оказались какими-то хлипкими, непрочными, или талант уже успел вкачать в мои мышцы достаточно силы. Третий удар я нанес ногой, и зубастая тварь с визгом рухнула, проехалась на спине, оставляя на асфальте влажный след. И подняться уже не успела, мой ботинок опустился прямо на морду с остатками зубов. Раз, другой, и череп хрустнул а содержимое черепушки с чавканьем брызнуло во все стороны. И во дворе стало тихо, только где-то наверху негромко хлопнула створка окна, выстрелы гремели на колоток, колоток, и кто-то из местных наверняка наблюдал за развернувшимся внизу сражением. Может, примеривался, как бы помочь угодившему упырям в лапы бедняги, или добраться до ближайшего городового? или просто втихаря радовался, что такое приключение случилось не с ним. И теперь, когда упыри мне больше не угрожали, зрители исчезли. Двор снова погрузился в сонную тишину. И даже в еще светящихся под крышами окнах не маячило ни одного силуэта, словно жителей домов вокруг ничуть не интересовало, что я буду делать дальше. Впрочем, стоит ли удивляться? Человек устроен так, что рано или поздно привыкает ко всему, а прорывы и их кровожадные порождения за последнюю пару лет уже успели стать для Петербурга чем-то обыденным. Конечно, если дядька Степан не слишком приукрашивал свои рассказы. В темноте меня вполне могли принять за городового солдата или даже наделенного талантом крутого георгиевского капеллана, для которого кучка упырей вряд ли оказалась бы по-настоящему серьезной угрозой. Да и кому захочется без крайней надобности лезть в чужое дело? В том 1909 году, который я помнил, люди были точно такими же, и за следующую сотню с лишним лет ничуть не изменились. Так или иначе, моя работа тут явно закончилась, вместе с зубастыми. А вот вопросы остались и немало. Откуда здесь взялся чуть ли не десяток тварей, если покойный дворник видел всего одну? Как они могли забраться на километр от кладбища, не оставив следов? И если от прорыва с жабой шел только тот, из чьей плоти я слепил колдовской клубок, то откуда вылезли другие? В конце концов, почему меня не предупредили, что упыри обычно сбиваются в стаи? Не знаю, есть ли ответы у дядьки Степана, но поинтересоваться я определенно собирался, а заодно и занести обратно наган, раз уж обещал.